Глава четвертая. «Хутор на битюке». Агафокл Йорник. Как он проводил время. Арефий сукновал и столяр Иван Федотович. Разговор о превозвышенном. Николай оскорбляется. «Философия Ивана Федотовича. «Делатели мзды, страха и любви» — повесть о том, как Иван Федотович женился на Татьяне. «Николя, велико запрячь дрожки, съезди на хутор», — сказал Мартин Лукьяныч. «Осмотри с агафоклом, стага, обойди низовой лес, нет ли порубки. Вообще посмотри, как он там. Да смотри у меня, ежели у него какая компания, не приставай, он тебе не товарищ». Ты, брат, всячески должен держаться в стороне от дворни. Вот ходишь к столяру, просиживаешь до поздней ночи, но это, положим, еще ничего. Иван Федотыч серьезный, самостоятельный человек, но с агафоклом подальше себя держи. Недаром ему прозвание Йорник. Да, не забыть бы, скажи, как пойдешь к Ивану Федотычу, когда же он рамы-то парниковые сделает? Он, папенька, третье в дни шестую раму связал. Эти ж копается, вот и хороший поглядеть человек, а сколь ленив Анафима. Ты постращай его, скажи, со стороны, мол, хотят нанять. Теперь пришла весна, он и пойдет с удочками шататься. Нынче, сказывают, чем свет на битюк попер, лентяй. Но это произнесено было Мартином Лукьянчем без всякого раздражения, и в выражении его лица, в звуке голоса ясно было видно, что, несмотря на леность и копотливость Ивана Федотча, Иван Федотч был в его глазах человек, хотя и низший, но все-таки уважаемый и почтенный. Николай проворно собрался, сунул украдкую в карман горсть отцовских папирос и по твердой степной дороге отправился за пятнадцать верст на хутор. Гордининский хутор стоял на берегу Битюка, на самом пригреве, как говорили, потому что холм, на котором он стоял, склонялся к югу. Это было тихое и очень пустынное место. Недалеко от него, вверху, Бетюцкая долина расширялась, и река делилась на несколько течений, образуя острова с заливными лугами и лесом. Главное течение было не у хутора, а на противоположной стороне долины, в версте от хутора. Здесь же, под холмом, выгибался дугою рукав, образуя нечто вроде того, что на Волге называют «затоном». Здесь вода была постоянно невозмутимой и гладка, как в налитом блюде. С холмистого берега гляделись в нее постройки хутора. Веселый флигелек, обмазанный белой глиной, плетневые ворки, рубленная конюшня. Со стороны острова отражались в ней высокие непролазные камыши и густой, перепутанный жирными и цепкими травами, низовой лес. Летом в этом лесу была постоянная влага, стояло непрерывное затишье, пахло сыростью, гнилью, болотными растениями, и в сказочном изобилии росла ежевика. Зимой водились волки и лисицы. Добрую половину года, с октября до первых чисел мая, хутор был почти необитаем. Только с мая, когда вырастала трава в степи, туда пригонялись табуны и приводились как бы на дачу заводские жеребцы. В июне шел покос, степь оживлялась песнями, кострами, дружным звуком кос, видом таборов. Копин и быстро возникавших стогов. Осенью жизнь замирала, оставалось слушать, как шумит ветер, гоняя перекати поле по степи, как идут непрерывные унылые дожди, бормочет и шепчет вершинами оголенный лес, досмотреть да на свинцовое небо, на поблекшую мокрую траву, на сердито вздутый битюк. Зимою еще того скучнее становилось на хуторе, сугробы со всех сторон облегали постройки, в юге и метели наводили тоску, открытый северному ветру лес гудел мрачно и зловеще, по ночам выли волки. Вообще зверье становилось до того неистовым, что даже среди дня подступало к хутору и случалось разрывало хуторских собак у самых окон, занесенного снегом флигелька. Чтобы жить здесь круглый год, не бояться волков, ненастья, лихих людей, скуки, надрывающего шума лесного и унылых завываний и метели, и при том, чтобы жить в полном одиночестве и уединении, казалось бы, нужен был человек – с особенно аскетическими наклонностями, человек, приверженный к серьезному размышлению, к истязаниям плоти, одним словом, такой человек, который бы совершенно разочаровался в соблазнах и сквернах мира и только бы и мечтал о матери пустыни. А между тем, по странному распоряжению судьбы, круглый год жил на хуторе, В качестве приказчика, ключника и сторожа вместе развеселый человек, известный на добрые сорок верст в ближних и дальних селах под именем Йорника. Был он горденинский крепостной, в свое время оказал барину какую-то темную услугу, получил зато отпускную и вот эту должность на хуторе, и жил здесь вот уже лет двадцать подряд. Как только с хутора уводили жеребцов и угоняли табуны, ни работников, ни кухарки не полагалось Агафоклу. Он сам должен был готовить себе еду, доить корову, убирать лошадь, отгребаться от снега, осматривать и оберегать низовой лес и стога в степи. С дороги, ведущей из Горденина, хутор, хотя и стоял на холмистом месте, открывался внезапно совсем вблизи, потому что к нему приходилось подъезжать из лощины и у самого хутора обогнуть невысокий бугорок. Николай ехал себе не спеша, покуривал папиросы, неопределенно мечтал, прислушивался к птичьим голосам, свисту и кряканью. Смотрел на желтую траву, на высокое теплое небо, по которому лениво двигались редкие весенние облака, на долину реки, которая открылась перед ним совсем близко от хутора, с своими покрасневшими оживающими лесами, с затопленными лугами и полянами, с рядом церквей, белевших в отдалении. Вот и поверток, и знакомый бугорок с старой ракитой на вершине. Вдруг, обогнувший этот бугорок шагах в двадцати от себя, Николай увидал такую картину. У веселой белой избы на твердо притоптанном, залитом солнцем месте агафокл без шапки в ситцевой рубахе, опоясанной ниже толстого брюха, с балалайкой в руках отхаживал барыню. Ныряя, приседая и выделывая ногами удивительные штуки, он увивался вокруг бойко-семенящей с платочком в руках молодой грудастой бабы. Балалайка издавала подмывающие звуки агафокол частую скороговоркой приговаривал хади из бахади печь хозяин но негде лечь ахбары не с перехватом подпирался ухватом, ах бары не с перебором ночевала под забором и вскрикивал, взмахивая балалайкой «Делай, акулька сыпь горячих в рот тебе ягода! Баба игриво отшатывалась от плесуна, наступала на него грудью, жеманно помахивала платочком, манила к себе, притоптывала в лад игры подкованными котами, приговаривала «Ох, царш, чаш чарш!» «Да мой муж нехорош! Ах, серые глаза! Режут сердце без ножа! Любила я Тульских, любила Калуцких, Елецкого полюбила, сама себя погубила!» На заваленке, положа кисти рук на согнутые правильным углом колени, как-то странно и неподвижно выпрямившись, сидел старик с копною седых волос на голове, с гладко выбритым морщинистым лицом, в пальто под поясным веревочкой и благосклонно улыбался на пляску. Увидав Николая, Агафокл с треском оторвал аккорд, остановился плясать и, посмеиваясь мелким рассыпающимся смешком, переваливаясь низко подтянутым брюхом, пошел к нему навстречу. Его румяные толстые щеки так и тряслись, глазки щурились, почти пропадая в лучистых морщинках. Между алых губ виднелись крепкие зубы с большой щербиной в верхнем ряду. «А, а Миколушка! — воскликнул он нежным, немного пришепетывающим голоском, оправляя на ходу свои седые кудри и бородку клинушком. — Друг любезный, тебя ли видим? Твое ли распрекрасное лицо? Вот, матушка, как разделываем под орех, чтобы не было прорех. А ведь никак великий пост! — Агафокл Иванович, — смеясь сказал Николай, слезая с дрожек. — Пост? Это точно, друг закадычный, и великий, — сказывают. — Как отец, великий, что ли? Он повернулся к старику, сидевшему в той же неподвижной позе и с той уже благосклонной улыбкой, и плутовски подмигнул ему. И вдруг засуетился. Ну, да что тут толковать по пустякам? Давай, ложь-то, матушка, я ее под сарай поставлю. А кулька подогреет, дур, самовар. Не знаешь, гость какой. в сын не отеса. Друг, чего желаешь? Иишенку, молочка. Грех говоришь. Это точно. Ах, и справедливы же твои слова, радость моя, незабвенная. Ну вот, Иван Федотч, акуньков наловил. Ушицу смастерим, акулечка, краль моя нарисованная, свари ты, друг милый, ушицы, да с лучком, да с перчиком. И как разлюбезно, братцы вы мои, время проведем. Он весело подмигнул Николаю, кивая вслед уходившей бабе, и с неуловимым выражением лукавства и нежности сказал «хороша». — какой миляга! С масляной у меня живет и А прежнее то где, Агафокл Иванович? У тебя на святках никак другая была. — Лукерья-то! Агафокл так и затрясся от смеха. — Сбыл, голубчик ты мой хорошенький, сбыл! От прилипла, прилипла, ну нет моих силов! Я ведь, друг, эдак не уважаю, чтоб очень прилипать. С какой стати? Погулял, просеялся, провел разлюбезное время и с колокольни долой. От как матушка по-нашему по-стариковски? Она нет, лужта, то Ей приятно, чтоб поконетельца. Ну, что делать? Пришел, сокол ты мой, мясоед, стали волки свадьбами ходить». Я и зачни ее пужать, и зачни, завоют в лесу. Эге, -э, скажу лукерья, чуть ли наш смертный час подходит. Кайси, девка, в грехах. Пужал так т пужал. Глядь на мое счастье. Волки срить белого дня, кабеля разорвали орелку. Так и располосовали мошенники вдры вон у ракиты гляжу любезный человек гляжу моя лукерия давай бог ноги да до да чего ведь сердешная пока я сань запрек пока что она уже около выселков качает ну и расцепились матушка эх та уж больно телом была рыхла тесто брать мой. ну — Агафокли, истина про тебя сказана, что ты ерник! — произнес старик, все продолжая улыбаться и здороваясь за руку с Николаем. — Отец, Иван Федотович, да я разве отрекаюсь, — сказал Агафокл, — Миколушка, отрекался я когда-нибудь, уж известно, народ прозовет так недаром, я и не отрекаюсь, голод ты мой сизой. Из чего к тебе женщины льнут? посмеиваясь, проговорил Иван Федоч. Виски седые, пузан щербатый. Ты чай лет под пятьдесят тебе будет. А что ж ты думаешь, прямо будет пятьдесят годов, это точно. Ну, поди ж ты, милый человек, льнут. И он в веселом недоумении развел руками. Болтают про меня. Присуху знаю. Обдумают, что сказать. Не то, что присушать. Я и сам, братцы мои, удивляюсь, чего они лезут, дуры. Ну, на подарки я просто, это нечего говорить. Я ведь не задумаюсь шелковый платок, аль янтари подарить. Но все ж таки, други мои драгоценные, удивительный этот народ бабы. «Сам-то ты удивительный!» — сказал Иван Федотович. И вдруг лицо его перестало улыбаться, и глаза сделались кроткие и задумчивым. «Ну, я приберу лошадь, Миколушка. Иди к в избу, чайку попьем. Иди, иди, я, брат, не ревнив. Пощупай бокату бабы. А ты, Иван Федотович, как насчет чаю?» «Нет уж, достаточно. Вы пейте, управляйтесь с делами» а я пойду еще судочкой посижу. Хочется мне беспременно леща поймать. Татьяна моя очень до них охотница, а тогда подойду к вам, похлебаю ушицы. Агафокл опять засмеялся, и когда Иван Федотович, сгорбившись и накрывшись старую касторовую шляпой, с изгрызненными полями пошел к реке, сказал Николаю в полголоса, — Разлюбезное время проведем, меляга. Из Боровой посулился, Орефий, сукновал приехать. Не знаешь? Умственный, грамотный мужик. Все из божественного доискивается, новую веру обдумывает. Ему и любопытно с Иваном Федотчем сразиться. Это они уж в третий раз стыкаются и — Их, соболек ты мой горностаевый, и люблю я, братец ты мой, стравить эдких начетчиков, книжников-мудрецов за первое удовольствие. И легонько толкнув Николая по направлению к избе, добавил, — Иди-ка, иди, потопчись вокруг бабы, при мне отглядишь, не подпустит. Николай покраснел и с застенчивой улыбкой пошел к избе. Вдруг Агафокл восторженным глазком окликнул его из сарая: Друг милый, сколь хорошо! Солнышко, травка, цветочки, журавлики перекликаются в небесах: Ах, братец ты мой! До да чего разлюбезно жить на свете? Однако Николай, увидав, В полурастворенную дверь согнутую фигуру бабы, раздувавший самовар, почему-то застыдился, не посмел войти в избу и, закурив папироску, сел на заваленки. Агафокл, управившись с лошадью, подошел к нему, селся рядом и, побалтывая ногами и посмеиваясь, сказал, что «Аль не по скусу! Ну уж, однодворка, сокол мой, с тем возьми!» А я их, признаться, страсть люблю, этих однодворок. Вот еще радость ты моя, есть у меня в боровой на примете. Он искоса поглядел в дверь и тотчас же изменил предмет разговора. Ягодка. Не отведаешь ли наливочки, а? Рюмочку другую? ежевичная ангел мой, нет? А я, признаться, сам-то ее мало потребляю, но для баб держу хорошая привада, и гостиные угощаются ничего. Сколь же частый гость у меня, матушка, уму непостижимо. Что делать? Любит меня старика Ты только, миляга, папашеньке не болтай, страсть я его боюсь. Вот, брать ты мой, какое дело, теперь его, да еще конюшего капитана я так и почитаю, замест грозы кричат, шумят. «К чему? Что хорошего? Я, голубенок ты мой приятненький, крика никак не могу выносить. Я робок, ежели на меня цикнуть покрепче, я прямо ослабну». «Нельзя ведь, Агафокл Иванович, порядок требует?» Порядок, говоришь, вот это точно, это справедливые твои слова. Я иной раз на волков-то так-то погляжу, братец ты мой, вот разбойники зайчат режут. Ну, а потом и подумаю, значит, порядок такой, значит, предустановлено. Ну, черт тебе, дери, нечего тут толковать. Так вот насчет гостей, милый человек. Ты не подумай. Такой уж я до компании охотник. А вот страсть моя — людей стравливать промеж себя. Он на той неделе. -ха -ха! Он так и заколыхался от смеха. Лебедянский молоканин с дьячком и щучья сразились. Ну что ж ты думаешь, друг разлюбезный, едва рознил. Прям дьячка закосу отволок от молоканина а то еще жалеешников стравливаю. Этих больше по весне. Вон Потапка из Кужновки. Страшный за весной на желейках играть. Прямо узнаю, какой объявится мастер по этой части. Съезжу и стравлю с Потапкой. Да у меня, Миколушка, переч ротоборство происходит. Оно мне обмасленный Песельников стравил, «Гаврюшку прокуроровского, да Андрюшку из Гороховки». Здорово, подлецы, разделывали. Аль насчет пляски? Ну, друг, насчет пляски, да еще балалайшной игры, я вот что тебе скажу. Сколько ни есть в округе плесунов и балалайшников, всех переплешу и переиграю, ей-богу. «По правде тебе сказать». Я и за акулькой-то больше из-за пляски погнался. Влить ей, ежели стаканчик три, эдак чтобы рассолодела, начнет откалывать, Уносит ты, мое горе, в поле. Да что тут толковать? Он сорвался с места, схватил лежавшую подле балалайку, тряхнул кудрями и сделал ловкую выступку. Хочешь? Ты прям говори, желаешь? Сейчас в дребезги разворочаем. И каким-то певучим, разгульно изнеможенным голоском, прищуривая глазки, усмехаясь алами, точно выкрашенными губами, вскрикнул «Кхи-кхи-кахи! -ка ну, кахи-кахи-кахикало, полно избу накликала, Еще бы кахикати, да некуда кликати! Эй, Акулька!» «Щекписные брови сурмленные, повадка картинная, а походка павлиная!» «Оставь, Агафокл Иванович, густо краснее, — сказал Николай, — неловко как-то ни с того ни с сего плясать». Агафокл быстро успокоился, сел и отложил балалайку. «Это точно!» — добродушно согласился он. «Это справедливые твои слова, что неловко. Ну вот, братец ты мой, Иван Федотч меня любит. Что я и что он, сам можешь понимать, друг разлюбезный. Прямо можно сказать, не ложно. Божественный человек, а вот любит. В рот ему малина». Ну, и я здорово ему подвержен. Ума палата, братец мой, захочется ему эдак о божественном поговорить. Я никак не поленюсь. Сейчас, Господи, благослови, на пегашку в раз достану, кто занимается этими делами. Я, птенчик-то мой, драгоценный, даром, что живу в диком месте, на всю округу знаю, кто до чего охотник. И вот соберу их... И им-то и мне потеха. Вот теперь Арефия раздостал. Этот сам упросил стравить его с Иван Федотчем. Ух, зазвонистый мужичишка! Послушаем, послушаем, разлюбезное, брать с мой время проведем. Вдруг какая-то уморительная мысль пришла в голову Агафоклу. Сдерживая душивший его смех, он толкнул Николая в бок и, указав в сторону реки, прошептал «Леща пошел ловить! Ах, чудеса, брат, на свете! Леща ли ей нужно, дурак-дурак?» И потом с отвисшую нижней губой подмигнул Николаю «Ты часто у них пребываешь?» Как насчет татьян -то? Ой, товар же, братец ты мой, первый сорт. Вот еще выдумал. Ну чего, ну чего, дурашка, румянеешь? Хе-хе-хе. Аль я не понимаю, бабе есть ли двадцать годов и он ее, старый Тетерев, замуж взял. Красоты на редкость поискать. И вдруг... Вы б стали? Да что, черт тебя дери, прямо грех зевать с такой бабой, ведь он весь сплющился, сохся Иван Федотович, ведь Танюши с ним одна А тут эдак под боком душа паренек в соку, миленький, пригоженький. Ох, какая сладость, братец ты мой, в ваших делах с Татьяной. Николаю и омерзительно были слова Агафокла о Столировой жене, и вместе навы интересны и завлекательны стыдясь почему-то разуверять Агафокла, сказать правду, то есть, что он никогда и не думал о Татьяне в этом-то смысле, что смотрел на ее красоту не то что равнодушно, а не смело, без всяких помыслов, что не произнес с нею десяти слов за все полгода, как бывает у Ивана Федотча. Николай притворным и даже несколько плутовским голосом повторил. Вот еще выдумал Агафокл Иванович. И как только сказал это, почувствовал, что солгал, что наклепал что-то скверное на жену Ивана Федотча и рассердился на себя и на Агафокла. «Ну вот что, Агафокла Иванович, — грубо сказал он, — мне некогда с тобой толковать. Папенька приказал низовой лес осмотреть, нет ли порубки. Да стага не побиты ли у тебя чужой скотиной? А чайку-то бесценной. Я пил». «Надо дела делать». «Это точно, братец мой, это справедливые твои слова. Ну, погоди шапку, сейчас ухвачу, поедем стога смотреть, будто бы, на мой взгляд, нет урону. Эй, акуля, приглуши пока мисс Самовар, может, Орефий подъедет?» И они вдвоем на Николаевых дрожках отправились смотреть стога. Тем временем действительно приехал Арефий Сукновал, пришел с реки Иван Федотович, а Кулина собрала им чай, и они, медленно потягивая красноватую жидкость из блюдечек, беседовали о возвышенных предметах. Возвратившись из степи, убедившись за тем, что в низовом лесу стоит еще вода, и осматривать его невозможно, Николай вспомнил наказ отца не засиживаться у Агафокла, но сильнейшее желание посмотреть на Рифия подслушать его разговор с Иваном Федотычем и, что греха таить, перемолвиться о том о сем сакулиной, которую он видел только мельком. Сейчас же подсказала ему, что перед отцом можно оправдаться вот чем — ловили ди рыбу с Иваном Федотычем, и потому случилось промедление. Николай знал, что когда сошлется на Ивана Федотовича, отец не будет сердиться.